Глава 15. Сейчас к Хантуру опасно приближаться, а когда он немного успокоится, я расскажу ему правду, объяснила Ника, провожая задумчивым взглядом чеканющую шаг к колонну. Не бойся, тебя он не тронет. Успокоила она Даниила. Но ну, как успехи? Поинтересовался Роман Алексеевич, подойдя к ним, и внимательно уставился на Даниила. Вид у внука был совершенно потерянный. Белое лицо, блуждающий взгляд, мелко трясущиеся руки. «Он уже много чего здесь повидал», — ответила на мысли старейшины девушка. «И если он не захочет остаться с нами, придется его убить», — в шутку добавила она. «Да». А Соловела посмотрел на нее Даниил. Он уже совершенно не мог различить, говорит ли она на полном серьезе или с иронией. Шок от всего случившегося за этот день окончательно стер в его голове рамки реальности. «Нет, конечно же нет», — поспешил успокоить внука старейшина. Внезапно по коридорам ордена разнеслись новые вопли, но на этот раз они исходили уже из столовой. Через приоткрытую дверь Даниил увидел воинственных домовят, быстро связывающих веревками двух лежащих на полу официантов и прикованного наручниками к батарее разъяренного повара, на которого угрожающе шипел Рэмбо. Роман Алексеевич тяжело вздохнул и отправился выполнять очередную миротворческую миссию. Даниил наблюдал, как его дед подошел к официантам, взмахнул рукой, и веревки, которыми были связаны тихо ругающиеся люди, разорвались. После второго взмаха руки все домовята взмыли воздух и оказались пришпилены к стене. А после третьего наручники на поваре раскололись на несколько частей и звонкими обломками упали на пол. Официанты, а также багровые от бешенства, шеф-повар накинулись с обвинениями на обидчиков, А Роман Алексеевич, сохраняя невозмутимость, попытался их успокоить. Поняв, что ему нужно подкрепление, старейшина повел рассерженных людей в тронный зал к Марии. «А вот и перл», — кивнула Ника на темное пятно в конце коридора. Пошатываясь и передвигаясь неровными зигзагами, всклокоченный домовой с мешками под глазами и посиневшим носом, направлялся в столовую. В одной руке у него была зажата почти пустая бутылка с коньяком. а в другой он волочил по полу стащенный у кого-то ремень. Заметив отца, припечатанные невидимым энергетическим лучом к стене проказники запищали от страха и затрепыхались в бесплодной попытке вырваться. Со зловещей ухмылкой на помятой мордахе Перл зашел в столовую и с грохотом захлопнул за собой дверь. Испуганный писк домовят перерос в истерику. «У вас здесь всегда так?» Едва смог выговорить Даниил. Он почувствовал, что ему не хватает воздуха и расстегнул верхнюю пуговку рубашки. «Да, это обычный день в Ордене», — улыбнулась Ника. «Ты знаешь, когда меня привезли сюда полтора года назад. Алекс сказал, что если я останусь, скучать мне здесь не придется. вспомнила она. «Истинная правда. И то, что ты видел здесь сегодня, — это лишь цветочки. Вот вампирское нападение — это было нечто», — покачала она головой. «Вампиры? Настоящие вампиры?» У Даниила перехватило дыхание. «С клыками, которые высасывают всю кровь?» Несколько его нераскрытых дел внезапно обрели ясность. Драки с вампирами, изгнание призраков, похищение инопланетянами. «Чего здесь только не случается», — спокойно ответила девушка. В воздухе повисло молчание. «Меня тоже инопланетяне похищали». неожиданно признался Даниил. «Правда?» — удивилась Вероника. «Когда?» Это было пять месяцев назад, 21 декабря. Голос Даниила стал чуть более напряженным, Видимо, ему было тяжело вспоминать случившееся. Они похитили меня, когда я был на работе, прямо во время допроса. Только представь. Добиваясь от мужика признания, и тут здрасте. Жёлтый туман, искры по всему помещению. Я растворяюсь в воздухе. Оказался бог знает где. Вокруг меня какие-то пушистые уроды что-то лопочут и пальцами на меня показывают, а за стеклом иллюминатора — звёзды и голубой шар — земля. Не знаю, сколько именно я пробыл на их корабле. Мне показалось минут пять. А потом с такими же спецэффектами меня вернули назад. Тот мужик, которого я допрашивал, был так удивлён и напуган, что быстро накатал мне признание в двух убийствах и кражи со взломом. У меня после всего этого новая кличка появилась — «Волшебник». Ребята из отдела до сих пор просят меня этот фокус повторить. «Это моя вина», — вздохнула девушка. «Прости за тот инцидент». «В каком смысле твоя вина?» — непонимающе уставился на нее следователь.